Второе. Духовные беседы – не богословское рассуждение. Скорее, это интимные признания созерцателя, учащего и назидающего по личному опыту. И этот опыт он описывает на определенном философском языке. Всего сильнее чувствуется влияние стоицизма. Однако о внешних философах автор упоминает только для того, чтобы противопоставить эллинской мудрости, истинную и благодатную философию. Эллинские философы учатся владеть словом, Но есть другие философы, невежды в слове, которые радуются и веселятся о Божьей благодати. Подлинная философия есть аскетическое делание, стяжание духа, духа премудрости и разума. Духоносный созерцатель или тайновидец и есть истинный мудрец или любомудр. Это довольно обычная мысль в аскетических памятниках. Беседы написаны ярким и выразительным языком. В них чувствуется глубокое знание Писания понимаемо всегда в духовном смысле, как некое послание Божие к людям, писанное к ним, чтобы призвать их к духовному восхождению. Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то не будет ему пользы от чтения Писания. И в особенности ветхий завет есть символическое или таинственное сказание о душе. Две беседы полностью посвящены именно сказаниям. В 47 объясняется то, что было под законом первый таинственные видения пророка Иезекииля при реке Ховар. Пророк созерцал тайну души, имеющей принять Господа своего и соделаться престолом славы его. И тема о душе есть основная тема всех бесед. Третья. Человек есть высшее из творений. Он выше не только видимой твари, но и ангельских сил, выше духов служебных. И это засвидетельствовал сам Бог, приходивший на землю именно ради человека и благоволивший быть распятым ради его спасения. Вникни, возлюбленный в умную сущность души, вникни не слегка, бессмертная душа есть некий сосуд драгоценный. Смотри, как велики небо и земля, и не о них благоволил Бог, а только о тебе, ибо только человек создан по образу Божию. Не об Архангеле Михаиле и Гаврииле сказал Бог, сотворим по образу и подобию нашему. Он сказал так об умной человеческой сущности, о душе бессмертной. Образ Божий в человеке означает прежде всего глубокую близость и некое родство с Богом, взаимность с ним. Кто сможет познать достоинство души своей, тот сможет познать силу и тайну божества. Господь создал весь мир. Но ни в какой твари, кроме человека, не почивает Господь. Всякая тварь во власти его, однако же он не утвердил в них престол и не установил с ним общения. Поэтому и душа только в Боге может найти себе успокоение. Страница 149. В первозданном Адаме образ Божий выражался прежде всего в некой окрылённости духа, в крыльях Святого Духа, которые могли поднять человека к Богу. Бог сотворил душу по образу добродетелей духа, вложил в неё законы добродетелей. Автор различает два образа Божиих в человеке: как бы естественный образ, выражающийся в силах и способностях души, и образ небесный. Первая черта естественного образа свобода человека. Видимая тварь связана каким-то неподвижным естеством. Видимые твари не могут выйти из того состояния, в каком они созданы, и не имеют воли а ты создан по образу и подобию Божьему, потому что как Бог свободен и творит что хочешь, так свободен и ты. И если ты захочешь погибнуть, то природа твоя удобно изменяема. Если захочешь изрыгнуть хулу, составить отраву или убить кого, никто тебе не противится и не возбраняет. Кто хочет, тот и покорствует Богу, и идёт путём правды и владеет пожеланиями. Это формальная свобода избранья и воли. Самовластие есть непреложная черта человеческого естества, и благодать только побуждает, но не вынуждает волю, как и грех не угашает свободу. И при этом свободу выбора или произвола даже падший человек в силах бороться и противиться греху, хотя и не может победить без помощи Божией. И никогда грех не бывает сильнее человека, тогда бы снималась с него вина. Напротив, ум есть борец и борец о равносильном, и имеет равномочную силу препираться со грехом и противиться помыслам. И обратно, благодать и преуспеяние не ограждает человека непреложно от искушений и соблазнов. Ибо как совершенно не привязан к добру какой-либо необходимостью, так не привязан к злу, погрязшему в грехе и делающему себя сосудом дьяволом. Напротив того, и он имеет свободу соделаться сосудом избранным и жизни. Благодать не связывает человека, он остается свободен и может снова пасть, если захочет, и снова вступить в мир и общение с сатаноем. Известны случаи, когда люди, просвещенные и вкусившие, даже совершившиеся в добре, отпадали. Человек роздал имение и отпустил рабов, но впал в самомнение и надменность. Исповедник, претерпевший пытку, в самой своей темнице впал в блуд сынокеней, прислуживавший ему. Подвижник уже, обладавший силой исцеления, впал в гордость. Ибо природа, удобы изменяемая, и человек по причине остающегося у него произвола, если захочет, делается сыном Божиим, или также и сыном погибелем. Свобода есть богоподобная черта, но это только формальное предпословие Бога уподобления, определяющее его возможность. Вне свободы нет богоподобия, но реализуется оно только в живом богообщении. Страница 150. В нём и состоит существенный образ Божий в человеке, тот небесный образ, который был дан первозданному, но был утрачен им в грехопадении. Человек создан от начала так, что должен черпать силы для жизни из того, что вне его. Тело нуждается в питании, нуждается в духовной пище и душа. И если же он ограничится тем, что в его естестве, не заимствуя ничего от вне, то разрушается и гибнет. Горе душе восклицает духовидец, если останавливается она на своей природе и уповает на свои только дела, не имея общения с божественным духом. Чело и пищу душа, сотворённая по божею образу, получает не из собственного своего естества, но от Бога, от его духа. И вот первозданный был облечён словом и духом. В этом и был его небесный образ, его небесная душа. А о второй небесной душе человека говорили и миселяне, но сходство здесь мнимое. Автор бесет поднебесной душой разумеет дары духа и слова. Первозданным пребывало слово, и слово было его наследием, и одеждою, и славою. Это и значит, в начале было слово. И в Адаме пребывал дух, учил его и внушал, ибо всем было для него слово. И Адам был другом Божьим. Он был владыкою всего, начиная от неба и до дольнего, умел различать страсти, чужд был демоном, чужд был от греха и от пороков, был Божьим подобием. Это учение о двух образах и о первозданном помазании человека отчасти напоминает о различении творения и рождения человека у святого Афанасия. Четвёртое. Эти первые дары, этот небесный образ Адаму трачивает в грехопадении силу своего злого произволения, преступая заповедь и слушая лукавого, становится язвен и мёртв. Человек совращается в зло, возвращается по собственной вине по самому произволу. Зло охватывает, пронизывает человека, но сам человек не превращается в нечто злое. Зло остаётся чем-то внешним, чужеродным для его естества. Человек одержим злом. В грехопадении человек утрачивает и свой естественный и небесный образ. Он утратил, во-первых, достоинство своей природы, чистой и прекрасной, созданной по образу Божию. Во-вторых, и сам образ, в котором по обещанию состояло всё его небесное наследие. Это была смерть. И в воскресенье есть восстановление небесного образа, то есть богообщения, той духоносной полноты, из которой выпал Адам, новое стяжание и приятие духа. Если общение души с Богом есть некий таинственный брак с небесным женихом, то греховное разлучение с Богом есть некое вдовство души за преступление заповеди, оставленное небесным мужем. И со времени грехопадения не видел человек небесного Отца, Не видел благосердой и доброй матери, благодати духа. Не видел Господа слачайшего и возделянного брата, сравни у Афраата. Страница 151. Божий лик перестал отражаться в душе, хотя Бог и не перестал взирать на неё. Или лишённая царской печати, потеряла она честь и цену, как монета без царского образа не имеет хождения, хотя бы и была из драгоценного металла. О двоетворение или воскресение души есть возвращение ей этого образа и печати естеству человеческому. Он не принадлежит, но не на него как бы извне налагается. И этим человек поднимается выше самого себя, над замкнутым своим естеством. Однако возможно это только в свободе. Если нет изволения, Бог ничего не делает, хотя и может. Грехопадение есть великая катастрофа. Всё приходит в расстройство. Замкнутый в своём месте в те twe человек становится немощен и бессилен. Жить подлинную жизнь человек может только в Боге, а потому отпадая от Бога, живёт мнимой жизнью, жизнью смертной. В своём прислушании человек умер страшную душевную смертью. Его ум от Вышнего обратился к низшему, и очи его, когда они доступны для них стали небесные блага, прозрели для пороков и страстей. Здесь снова звучат мотивы святого Афанасия. Естество потемнеет злой лукавой примесью, падшая душа пронизана греховными силами. Грех примешивается к душе, как некая закваска, и из неё становится при душе как бы второй душой. Лукавый князь облекает душу своей злобой и грехом, как некую парфируют тьмы, и всё её оскверняет, всё пленяет в свою власть, не оставив ничего свободным ни помыслов, ни ума, ни тела. И от греховности души и тела становится страждущим и тленным. Лукавое слово проникает сквозь сердце во весь состав человеческий, и грех течёт в сердце, как вода в трубе. Так случилось с Адамом. И все мы сыны этого потемнённого рода. Весь род Адамов заквашен этой закваской зловратных страстей, которой приобщился Адам в преступлении заповеди. Внутреннее самонаблюдение открывает в душе эту её одержимость, её изъязвлённость. Это падшее состояние и становится исходной точкой подвижнической борьбы, через которую душа должна очиститься и освободиться, умереть для худшей жизни, именно умереть. От нее должна отлететь приразившаяся к ней вторая душа, лукавое слово. В сердце есть некая глубина, и на дне лежит тина. Есть там жизнь и есть смерть. Грех укоренился в душе что нас сотрясает и колеблет души, приводит их в смятение и тревогу. И как пшеницу, вращаемую в режете, разнообразно волнуют человеческие помыслы. Весь род Адамов втайне принял на себя некий образ Каина, подобие каинова лукавства. Весь видимый мир в смятении, в нестроении, в борьбе. Но немногие знают, что это от лукавой силы. Мир страждит недугом пороком и не знает того, Страница 152. Грех есть некая умная и мысленная сила сатаны. И сатана ищет в себе покоя и простора в душе. Грех есть жало смерти. Грех – амортье. Есть некая темная противосила благодати – харис. Их столкновение и борьба развертываются в свободе. Так сердце подвижников является зрелище, там лукавые духи борются с душою, а бог и ангелы взирают на подвиг. Сатана вливает в душу некую тёмную, сокровенную силу тьмы, окутывает её пурпуром мглы. Это снова прямая противоположность божественному свету и облачению славы. Эта символика света и тьмы не только метафоры. Сатанинская тьма есть некий вещественный покров, мгла, туман. Но прежде всего грех есть область мистического общения с сатаною. Искушение начинается рассиянием духа, который привязывается к земным заботам и впечатлениям. И от этого притупляется зоркость. Человек перестает замечать свои язвы и тайные страсти души. Не познает он, что внутри у него есть иная борьба и битва, и брань. И тогда душа становится беззащитной и несмотрительной. Сатана всё чаще делает свои внушения душе под видом добрых помыслов и вовлекает её в предприятия тонкие и благовидные. И вовлекаемый не умеет различить, и ото попадает в сети погибели дьявольские. Сатана никогда не успокаивается в своих нападениях, потому так опасно воображать, будто кончилось и прекратилась брань. Все опаснее такое нечувствие. Так часто бывает, что вдруг вспыхивает похоть в людях, которые давно уже наделись, что увяло в них возделение. Если не борется душа и не укрепляется в любви к Богу, омрачается она и впадает во власть сатаны. Таков плотский человек. Сравни Александрийское возделение плотского человека и духовного. У плотских, у этих мнимых христиан, ещё не постижавших Христово богатство, всё чужое, и сами они наги. И так же, как и мирские люди, они в раздвоении, в смятении и неустройстве. Главная борьба внутри. И если не ведет душа этой внутренней борьбы, все более овладевает ею сатана и опустошает ее, и кладет на нее свою печать. И, наконец, выседает в уме, в сердце и в теле, как на собственном своем престоле. Когда слышишь о гробах, представляй мысленно не только видимые гробы, ибо гроб и могила для тебя — сердце твое. Когда гнездится там князь лукавства и ангела его, когда пролагают там стези и пути, по которым бы сатанинские силы проходили в ум твой и в помыслы твои, тогда не ад ли, не гроб ли, не могила ли, не мертвец ли ты перед Богом? И это сожитие души с лукавым князем тьмы есть растление и блуд, ибо есть блуд, совершаемый телесно, и есть блуд души, вступающей в общение с сатаной. «Одна и та же душа бывает сообщницей и сестрой или демонов, или Бога и ангелов, и, прелюбодействуя с дьяволом, делается уже неблагопотребно для небесного жениха». Страница 153. Это нареченная царица, ушедшая от царя, чтобы стать блудницей, и об этом падении бывает печаль и плач и скорбь на небесах. Сатана внедряется в душу и уговаривает ее». Если соглашается она, то бесплодная душа входит в общение с бесплодную злобою духа, и прелюбодействует в сердце тот, кто приемлет в себе помыслы лукавого и соглашается на них. Нужно подчеркнуть, это общение не есть слияние, но некое соутворение. Сатана чем-то одним делается с душою. Оба духа во время блуда или убийства составляют одно. Однако всегда остаётся душа сама с собою, и в этом для неё возможность покаяния и плача. Это есть некое динамическое сопряжение двух однородных и независимых начал. В еёownность есть одержимость злой силой, но душа не притворяется в нечто злое и не утрачивает своей свободы. Хотя и недостаточно свободы естества для действительного освобождения из рабства и плена. В этих рассуждениях много своеобразного, и они действительно напоминают учения мисалиан об общении сатаны с человеческой душой, как о неком блудном сожитии, о вселении бесов, о странном соабитании сатаны и духа святого в человеческих душах, где происходит между ними некая борьба. С его же годичные молчаливые допущения автора вещают, что крещение не освобождает человека от скверны, что и в крещённых есть некая порча, которая исцеляется только духовным подвигом и молитвой выходит, что не крещальная благодать, но сила собственного молитвенного подвига освобождает человека от греховной скверны, от первородного греха. Вернее сказать, силы благодати, но благодати, обретаемой в молитвенном подвиге, а не в крещальном возрождении. Такова и была основная мысль Евхитов, молящихся. Однако вряд ли только Евхиты так думали. Христианское самонаблюдение вообще открывает в человеческой душе греховную немощь, удоббопроходность для греха и для дьявольских приражений. Христианное освобождение закрепляется во всяком случае только подвигом. Монашеский опыт предрасполагает к психологическому пессимизму. Из аскетических памятников мы знаем, что на востоке нередко подвижники склонялись к преувеличению сил греховной природы, к известному умалению крещального обновления. И нужно помнить, что автор бесет рассуждает как психолог, а не как догматист. Нельзя забывать о древнем опыте одержимости, который в памятниках нередко описывается в почти что сказочных, но психологически правдивых образах сравнение не только в житии Антония, но и у Евагрия. Пятое. В грехопадении первозданного человечество отпадает от Бога, лишается благодатного общения и поддержки, остаётся при собственном своём естестве, становится немощным и бессильным. Страница 154. И потому подпадает под власть дьявола. От этой власти собственными своими силами человек освободиться не может. Для освобождения не сходит на землю сам Бог. Христос приходил прежде всего для борьбы с сатаной за душу человека. Это аригенновский мотив. Господь приходит к смерти, нисходит в ад и беседует со смертью и повелевает изрынуть души из ада и смерти и возвратить ему для оживления. И лукавые силы в трепете отдают заключённого Адама. Мертвое тело победило и умертвило змея, живущего и пресмыкающегося в сердце. Мертвое тело победило живого змея. Это совершилось однажды, но повторяется снова в каждой душе. И Господь нисходит не только в ад, но и в темные глубины каждого сердца. И там исторгает плевел и греха, и возделывает запустевшую душу, возделывает ее древом креста. Сокрушена уже власть сатаны, но всё ещё остаются для него входы в каждую душу. Для каждого человека всё ещё предстоит борьба и спор с лукавыми силами. В этом споре у него есть помощник и покровитель Христос, который за каждую душу борется с противником. Очищение сердца и победа над дьяволом не исчерпывает искупительного дела Христова. Господь приходил не только для того, чтобы изгнать злых духов, но ещё и затем, чтобы возвратить себе свой собственный дом и храм человека, чтобы вновь написать в человеческом сердце небесный образ и вернуться в душе крылья духа, чтобы и ты, верстный, принял в себя небесную душу. Ради этого нишёл Бог со святых своих небес, воспринял разумную человеческую природу и сотворил её божественным духом чтобы изменить, обновить и преобразить естество, чтобы соделать нас по апостолу причастниками божественного естества. Господь приходил за тем, чтобы даровать человеку духа и в нем жизнь, соделать верующих в него новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым духовным языком, словом, соделать их новыми людьми или новыми мехами, чтобы влить в них новое вино, дух свой». «Потому и называется он Христом, чтобы и мы, помазанные тем же елеем, каким помазан и он, садились помазанниками и были, так сказать, едины с ним сущности и единого тела». К этому человек призван, но этого он должен достигнуть в подвиге. Человеку по природе свойственно стремиться, и этого стремления и взыскует Бог. Он повелевает, чтобы человек сперва понял, затем возлюбил и стремился волею. Таким образом, он не может быть виноват. Совершение дела духом зависит от воли человека. Так если кто по собственной воле и от всего произволения не приступит ко Господу и не будет просить его с полной верою, тот не получит исцеления. Страница 155. Только в душах, уверовавших и к Нему обращенных, Христос по образу Своему живописует небесного человека, и от Духа Своего, от ипостаси, не из глаголовного света Своего, написует небесный образ. А если кто не устремлен к Нему непрестанно и не презрел все прочее, не пишет в том Господь образа Своего светом Своим. Шестое. Духовный путь человека начинается раскаянием. Если душа воздохнет и возопиет к Богу, то не спосылает он ей духовного Моисея, избавляющего ее от египетского рабства. Но прежде пусть вопиет истинает, и тогда увидит начало избавления. И это только начало подвига. И свободное произволение должно быть испытано многими скорбями. Так предопределил Бог, чтобы со многими испытаниями, с теснотою и со скорбью, Сами горькими искушениями был путь вводящий в жизнь. Христианство есть путь узкий и негладкий, либо путь свободный у человека. Свободная воля человека немного у может достигнуть, но она есть всегдашней необходимый момент духовного возрастания. Человек не должен и не смеет полагаться на самого себя и преувеличивать свои силы, ибо всешающая сила принадлежит одному Богу. Но благодать действует только в производящих душах, и сила Божия даёт место свободе, чтобы обнаружилась воля человека. На всех ступенях духовной жизни открывается синергизм произволения и благодати, потому так трудно разграничить эти оба момента духовного роста. Весь человек становится сугубым. Всегда сохраняет он свободу согласоваться с духом или пренебрегать его дарами всегда требуется поэтому бдительность и напряжение воли и всегда должно оставаться недовольство собою вот признак христианства сколько ни потрудишься сколько ни совершишь праведных дел оставайся при той мысли что ещё ничего не сделано тобой это не обесценивает подвига весь его смысл в напряжении во всейцелой обращённости к богу свобода есть как бы приемник благодати Если же кто не соблюдает великого смиренно-мудрее, то предается он сатане, и обнажается от уже данной ему Божьей благодати, и открывается его самомнение, ибо он наг и беден. Кто смиряет себя перед Богом и людьми, и почитает себя неимущим, тот только может сохранить данную ему благодать. И великий соблазн и опасность почувствовать себя преуспевшим, счесть себя вступившим в безопасную пристань. Вдруг снова поднимаются волны, и видит снова человек себя среди моря, где только вода и небо и готовая смерть. От неё спасает только смирение. Только легкомысленны и думать, что если от счастья действует уже в них благодать, что нет уже в них греха, что уже победили они. Духовная жизнь есть органический процесс, подобный физическому росту и созреванию, и в нём есть свои ступени. Он определяет меру и подвига и благодать действует не сразу, но постепенно. Страница 156. И не подумай, что озарилась вся душа. Внутри её ещё остаётся большая пажить порока, и требуется ещё великий труд и усилие, согласующееся с действующей на душу благодатью. Благодать и в одно мгновение может очистить человека и сделать его совершенным, но просещает душу от счастья. Во всяком случае, человек возрастает мало-помалу, а не так, как говорят иные «совлечься» и «облечься». Потому и требуется всегдашняя напряженность. Седьмое. Духовная жизнь начинается подвигом веры. Вера переходит в надежду и отвлекает внимание от видимого мира. Ничем не может уже привлекаться уверовавшая душа. И представляется, и переселяется в век иной, и пребывает мыслью в горнем мире божества. Это непременные условия духовного усовершенствования. Если кто не предаст всецелое искание любви Христовой, и не сосредоточит всех своих усилий на этой единой цели, для того невозможно стяжание духа. И более всего нужно внутреннее отречение. Самое главное оружие для борца и подвижника состоит в том, чтобы возненавидеть самого себя отречься от своей души, гневаться на неё, укорять её, противиться привычным своим пожеланиям, препираться с помыслами, бороться с самим собою. Эта внутренняя борьба снова есть только начало, очищение души есть только приготовление горницы для Господа. Это только отрицательная сторона подвига. Весь смысл и предел подвига в стежании духом во вселении Господе. И души, в которой находит упокоение Господь, нуждаются во многих украшениях. Путь подвига есть путь борьбы. Борьба происходит прежде всего в области ума. Душа всегда пронизана извне промыслиями добрыми или злыми, приходящими от Бога или от демонов. И прежде всего мысль находится в барении и брани. Задача мысленной брани в том, чтобы преградить доступ лукавым помыслам это возможно не через простое противление, но через противопоставление добрых помыслений, и прежде всего через воспитание в себе некоего бесстрастия или равнодушия к греховным возбуждениям, апатии. Это и есть умирание для плотской жизни. Помыслы ещё врываются в душу, возмущают, но не привлачают её и потому не укореняются в ней. Плотский человек умирает и делает себя бесплодным для прежней лукавой жизни. Во-первых, требуется развлечение духов. Во-вторых, как бы равнодушие, выливая невосприимчивость к соблазнам, чтобы не слушиться порока и не соуслаждаться им в помыслах. Сравнее позднейшие аскетические учения о прирождении и развитии помыслов. Ибо грех начинается в сердце и только проявляется в поступках. Сдержанность в поступках ещё не означает успокоение сердца. Страница 157. Подлинное освобождение возможно только через укрепление в добре, через любовь к единому небесному жениху душ человеческих. И только в этом стремлении оправдывается до конца отречение от мира. Нет достаточной причины отказывать человеку от наслаждения миром его, если не примет он участие в блаженстве и новом мире. Только тогда с несомненностью открывается перед ним духовный путь. От человека в подвиге зависит только твёрдость и постоянство, и то только под условием всей целой преданности Богу и стремления к нему. Человек только подготавливает себя к восприятию благодати. Для этого он должен сосредоточиться собрать свои помыслы, стремиться всегда к одному, и собирание ума возможно только через единство любви к единому Богу. Высший закон есть духовный закон любви, ибо невозможно спастись иначе, как только через ближнего, через всеобъемлющую любовь, укрепляемую благодатью. Весь подвиг Христиина вдохновляется пафосом любви. Это любовь к Богу, божественная любовь к небесному царю Христу пламенное стремление к небесной красоте и уталяется оно в таинственном соединении или общении, в таинственном браке со Христом. Это не отвлекает от любви к ближнему, ибо в Боге и во Христе душа видит любящего и милосердного Владыку, ко всем простирающего свою любовь, всех в ней объямующего. Поэтому не может эта духовная любовь не включать в себя любви к ближнему, иначе, чем через благоволение, милость и жалость, она и невозможна. Христиане должны подвязаться, но вовсе никого не должны осуждать, ни явную блудницу, ни грешников, ни людей бесчинных. Ибо в том состоит чистота сердца, чтобы, видя грешников или немощных, иметь к ним сострадание и милосердие. И такая любовь привлекает Божие благоволение и преображается в таинственную и богообразную любовь, в которой гаснет всякая мирская любовь, и переплавляется с моё естество души, её греховная жёсткость. Восьмое. В меру подвига благодать преображает и обновляет человека, как некий божественный огонь. Как огнём зажигаются многие светильники и горящие свечи, И все светильники выжигаются и светят единым и торжественным по природе огнём так и христиане воспоминаются и светятся одним и тем же по природе божественным огнём сына Божьим и он в сердцах своих имеют горящие свечи и уже на земле светят перед ним подобному ему самому этот огонь есть любовь духа мистика бисет есть прежде всего мистика света и огня Невещественный и божественный огонь освящают и искушают души. Сей огонь действовал в апостолах, когда возглагололили огненными языками. Сей огонь облистал Павла глазом и просветил его ум. Омрачил же у него чувство зрения. Страница 158. «Ибо не без плоти видел он силу оного света». Сей огонь видел Моисей в купении. Сей огонь в виде колесницы восхитил Илью от земли. И ангелы и служебные духи причащаются светлости сего огня. Сей огонь прогоняет бесов истребляет грех. Он есть сила воскресения, действительность бессмертия, просвещение святой души, утверждение умных сил. Это не только символы и метафоры. Явление Бога и благодати в огни и свете есть некое таинственное оплодотворение божества, сравнив впоследствии у преподобного Семеона Нового богослова. Беспредельный, неприступный и несозданный Бог по беспредельной и непостижимой благости оплодотворил себя и, так сказать, как бы умолил себя в неприступной славе для того, чтобы возможно было ему войти в соединение с видимыми его творениями разумею души святых и ангелов, и чтобы они могли быть причастниками жизни божества. Преображаясь после схождения и человеку любовь своему, он плодотворит себя и соединяется и воспринимает святые и благоговодные верные души, и по слову Павла делается с ними единым духом. Душа, так сказать, в душу и постать выпостасть чтобы душа, достойная Бога и благоговодная ему, могла жить во обновлении и ощущать бессмертную жизнь и соделась причастницей нетленной славы. И когда хочет, бывает он огнём, и когда хочет неизреченным и несказанным успокоением. И во всё, что ни захочет удобно для него это богоявление явление господа в непреступной славе света а не только видение или созерцание предел или цель человеческого возрождения или перерождения в том чтобы нынешнее уничтожённое естество изменить в естество иное божественное это обожение человека теوذис. Человек становится сыном Божьим, становится больше самого себя. Восходит и возносится выше меры первого Адама, ибо не только возвращается к первоначальной чистоте, но становится обожененным. И при этом всё же остаётся в безмерном удалении от Бога по природе. Он Бог, а душа не Бог. Он Господь, а она раба. Он творец, а она тварь. Он создатель, а она создание. И нет ничего общего в его и в её естестве. И только по бесконечной, неизреченной и недомыслимой любви своей и по благоутробию благоволит она вселяться в этом создании, в этой разумной твари. В этом благодатном преображении человека есть свои ступени. Благодать как бы разгорается в душе и сперва иссушает в ней и лукавые, и естественные пожелания, сожигает плевелы греха, и от этого небесного огня демоны тают, как воск. Затем благодать воспламеняет самую душу, и она горит, как бы насквозь пронизанная и озаренная небесным огнем. Иногда этот огонь возгорается и воспламеняется сильнее, иногда как бы слабеет и горит тише, страница 159-я то сжигается этот цвет и сияет больше, то умоляется и меркнет. И светильник души, всегда горящий и светящий, то делается яснее и более возгорается Божьей любовью, то издаёт своё сияние бережливо, и соприсущий человеку свет слабеет. Это связано с подвигом человека, и разгорается в нём небесный огонь тогда, когда предан он Господу и уповает и надеется на него. Душа успокаивается, упокоевается в Боге. Дух есть мир и покой для неё. Сподобившись стать чадами Божьими и родиться свыше от Духа Святого, иногда бывают возвеселены, как бы на вечере царской и радуются радостью и весельем неизреченным. Иногда бывают они как невеста в божественном покое упокрываемая в общении с женихом своим. Иногда ещё будучи в теле, точные ангелы Божии чувствуют в себе такую же окрылённость и лёгкость. Иногда же бывают как бы в упоении питием, возвеселяемые и упоиваемые духом в упоении божественными тайнами. Но иногда как бы плачут и сетуют о роде человеческом, и молясь за целого Адама, проливают слёзы и плачут, воспламеняемые духовной любовью к человечеству. Иногда таковую радостью и любовью разжигает их дух, что, если бы было возможно, вместили бы всякого человека в сердце своем, доброго и злого. Иногда в смиренно-мудрее столь унижают себя перед всяким человеком, что почитают самыми последними и меньшими из всех. Иногда дух содержит их неизменно в неизглаголанной радости. Иногда человек делается как один из обыкновенных. Но кто не рождён от царственного духа, тот не усановлен Богом. Тот не получил и знамения, и печати Господней, и не имеет упования. Ибо по своей печати узнаёт, и узнает Господь своих в день последний. И если душа в этом ещё мире не примет святыни духа, и не сорастворится благодати, не пригодна она для небесного царства. Ведь в нём то будет жизнью, что доброго приобрела душа здесь девятая. В сердце благодать открывается как мир и радость. В уме открывается она как мудрость, и силой духа становится человек мудрым, и открываются ему сокровенные тайны. И прежде всего только в духовном свете открывается человеку природа его собственной души. И видит он образ души, как глазами видит солнце и этот образ ангела подобен. Это самопознание даёт прозорливость, и духовный человек о каждом всё знает, о нём никто судить и знать не может. В этой прозорливости обосновывается право на духовное руководство. Зор духовную прозорливость проникает в горний мир. Он становится пророком небесных тайн. И под водительством Духа восходит на небо. И с несомненной уверенностью в Душе наслаждается тамошними чудесами. Есть разные ступени и виды этих духовных созерцаний. Есть ощущение, есть видение и есть озарение. Страница 160. И кто имеет озарение, тот выше имеющего ощущение. У него озарен ум. И это значит, что получил он некоторые преимущества перед имеющим ощущение, ибо создал в себе некую несомненность видений. Но иное есть откровение – апокалипсис, когда о душе бывают открыты великие и божьи тайны. Бывают видения, и тогда человеку видно нечто вдали, а созерцания открываются где-то внутри, в глубинах сердца, и тогда вспыхивает там некий внутренний глубочайший сокровенный свет перед очами, которые внутренние чувственных очей. И в божественном свете духовный человек этими внутренними очами видит и распознает своего истинного друга, сладчайшего и многовожделенного жениха, Господа. В этом созерцании есть какая-то бесспорность и очевидность, ибо вся душа озарена и успокоена неизреченным миром. И как Бог есть любовь, радость и мир, так и новый духовный человек уподобляется ему по благодати. Отверзаются перед ним врата, и входит он внутрь многих обителей, и по мере того, как входит, снова отверзаются врата из ста обителей в новую 100. И обогащается он, и насколько обогащается, в той же мере показываются ему новые чудеса как сыну и наследнику веряйтся ему то, что не может быть изречено человеком, не может быть сказано устами и языком. Тогда восторгается ум в экстазе, язык немиит, душа пленена чем-то чудесным. В такие часы душа совсем отрешается от мира, становится для мира варваром и безумным по причине преизобилующей любви и сладости и по причине сокровенных тайн. И в такой час человек молится и говорит: "О, если бы душа моя отошла вместе с молитвой". Душа освобождается, вполне и становится чистой. Она как бы растворяется с Богом. Преуспевших поддвержников Господь обликает в животворные одеяния света. Они принадлежат к телу Христову, к телу света, а не к телу тьмы, как души падшие и грешные в них веет и дышит животворящий ветер божественного духа, проникающий и в всю сущность души и помышления, и все телесные члены. И сам Христос невидимо царствует в таких душах. Душу человека Господь уготовал себе в невесты и приемлет её, постепенно изменяет её собственной силой, пока не возрастит её в свой собственный образ. И тогда будет царица она с ним на бесконечные веки. Однако до этого предела никто не достигает в этой жизни, здесь на земле. Разве в редкие и приходящие минуты восхищения, экстаза, но это только мгновения, минуты, и здесь и теперь совершенная мера благодати ещё не даётся. Полноты харизматическое преображение человека достигнет только в день воскресения, когда внутреннее сокровенное слава духа просияет и в телах. Они прославятся тем неизвеченным светом, который уже и теперь сокровенен в них. Страница 161. Обнаженные тела праведников обликутся и покроются духом, и будут восхищены на небеса, чтобы тогда и самому телу царствовать вместе с душой. Духовное воскресение души как бы предваряет грядущее воскресение тела. Тот небесный огонь божества, который христиане уже ныне в этом веке приемлют внутри себя, в сердце, где он и действует, этот огонь тогда, когда разрушится тело, будет действовать и вовне, и снова сопряжёт члены, совершит воскресение разрушенных тел. Небесный огонь воспроизведёт и обновит и воскресит истлевшие тела. В известном смысле будущее участь определяется самим человеком что ныне собрала душа во внутреннюю свою сокровищницу, то тогда и откроется, явится вовне, в теле. Поэтому стяжание духа есть стяжание воскресения, вхождение в воскресение. Ибо сила воскресения есть дух животворящий, оживляющий, и в этой жизни не только души, но и тела. В воскресении Дух Святый явится некую светозарную ризою или одеянием для тела а деянием жизни и славы и упокоения и сила света проникнет во весь состав телесный и всё соделается световидным всё погрузится и приложится в свет и в огонь но не разрешится и не соделается огнём чтобы не осталось уже прежнего естества Прообраз этого воскресения уже явлен в фаворском преображении. Как тело Господа, когда взошел он на гору, прославилось и преобразилось в божественную славу и бесконечный свет, так и тела святых прославляются и делаются блистающими. Ибо как внутренняя слава Христова была распростерта и высияла на теле Христовом, так подобным образом и во святых внутри сущая сила Христова – Будет вонный день преизливаться вовне на тела их. Как одним огнем зажигаются многие светильники, так необходимые телам святым, этим членам Христовым, соделаться одним и тем же самим Христом. Это будет весна для нашего тела, первый месяц к Сан-Фик, и он принесет радость всей твари. Глава 3. Памятники IV-VI веков. 1. В мире египетского псалльга лучше всего вводить лавсаик. Эта книга составлена Паладием, епископом Еленапольским. Вифиний. Полади был родом из Галатии, родился около 363 года. В 80-х годах принял монашество в Иерусалиме, но вскоре переехал в Египет. Жил сперва в Александрии, затем в Нитрийской пустыне и в кельях под руководством Евагрия. После его смерти, 399 год, вернулся в Палестину и вскоре был возведён на епископскую кафедру. Возможно, что посвящал его Златоуст. Во всяком случае, Палади был дружески с ним близок и впоследствии описал его жизнь. Страница 162. После собора под дубом он ездил в Рим апеллировать в защиту Златоуста. Из этого впал в милость, и не только лишился кафедры, но и подвергся заточению. Выпущенный на свободу, Палади снова уезжает в Египет, снова возвращается в Палестину и вторично получает кафедру в Аспоне в Галатии. Здесь в 420 году он издаёт свою книгу о египетских поддвержниках, известную под именем Лавсаика, от имени Лавса кубикулярия императора Феодосия младшего, для которого она была написана. По ладе писал для назидания. По памяти он рассказывает о поддвержниках, которых лично знал и встречал, а о других сообщает со слов людей верных. Он развёртывает в ярких и живых образах картины египетского подвига, но не умалчивает и о падениях. Пишет Паладь просто, ровным, немного отрывисто. В его рассказах есть бытовая правда, но он не был только бытописателем. В лицах он изображает аскетический идеал, идеал бесстрастия. Ученик Евагрия по монашеству, Паладь был близок к Сруфинам и Милании. Этим объясняется, почему блаженный Иероним обвинял его в оригенизме, тем более, что Палладий был со Златоустом и против Феофила. Другой характер имеет вторая книга о египетском монашестве «История монахов». Писанная по-гречески, вероятно, Александрийским архидиаконом Тимофеем, смотрю Сократа, она была тогда же переведена, вернее, обработана по латыни «руфином» именно в латинском тексте всего более и была известна, по-гречески издана впервые уже в конце XIX века. Это скорее повесть, чем история или житие. Рассказ ведётся в формах описаний путешествия по Нилу. Возможно, что это литературный приём, подражание эллинистическим новеллам. Впрочем, достоверности сообщаемых фактов это ещё не умаляет. Гораздо больше вредит обилие сказочных мотивов, Уже в IV веке начинается собирание и запись изречений египетских старцев. Смотри уже у Евагрия изречения святых монахов в его практике. Первоначальные сборники подвергаются дальнейшей обработке. Такие сборники известны в разных редакциях и под разными именами. Обычно их называли апофеммами. Историю этих сборников проследить пока еще трудно. Можно различать два типа сборников. Алфавитный, по именам старцев, и систематический, по главам. Это записи устных преданий и воспоминаний. В общем, источник довольно достоверный, только имена старцев не очень надежны, и изречения очень часто становятся летучими или бродячими. Всего важнее, что в этих сборниках чувствуется теплота непосредственных наблюдений, И впечатление. В подборе изречений незаметно никакой тенденции. Передаются разные и часто противоречивые взгляды, страница 163-я. Не скрываются темные стороны монашеской жизни. Много бытовых подробностей. Много позже Иоанн Мосх, палестинский монах, подолгу бывавший и в Египте, составил свой лук духовный или лимонарь. Свод рассказов и изречений подвержников разных стран. Личные впечатления здесь сливаются с воспоминаниями и устным преданием. Второе. Среди египетских подвержников IV века писателей было немного. И на общем фоне резко выделяется образ Евагрия. В Египте Евагрий был пришельцем, родом из Понта, родился около 346 года. Он был в молодости близок к великим кападокийцам. Василий поставил его в ичтица, Григорий Богослов в диаконы и взял с собой в Константинополь, где Евагрий отличился как проповедник. В египетской пустыне он является около 382 года, после недолгого пребывания в Иерусалиме, и является как кающийся грешник, ищущий исцеления от своих соблазнов и искушений. 17 лет прожил он здесь, сперва на Нитрийской горе, потом в кельях. Всего ближе он был к обоим макариям, египетскому и александрийскому, умер в 399 году. Евагрий много писал, обычно в типе глав или изречений, часто почти афоризмов. Сочинения Евагрия сразу получили очень широкое распространение и на востоке, и на западе. По латыни Евагрия переводили Руфин и Геннадий. Особенно важны его книги Монах или о жизни деятельной и Гностик. Эта книга сохранилась только в сирийском переводе, впервые издана совсем недавно. Кроме того, нужно назвать его «Антиретик» или «О восьми основных пороках» и шесть сот изречений о гностических вопросах. Евагрию принадлежит известное восьмое письмо в сборнике писем Василия Великого. Некоторые сочинения Евагрия сохранились под именем Нила Синайского в сборниках его творений. На пятом Вселенском соборе Евагрий был осуждён как еретист вместе с Дидимом. Однако его влияние сильно сказывается и у позднейших аскетических писателей, особенно у Максима Исповедника. Сравните сочинения Евагрия в русском добротолюбии. Вслед за Оригеном Евагрия различает в духовной жизни три ступени – жизнь деятельная, жизнь естественная или созерцательная. И предел духовного восхождения есть богословие, то есть ведение Святой Троицы или гнозис. В Царстве Божие есть ведение при Святой Троице, сопростирающееся соответственно состоянию ума и исполняющее его нескончаемо блаженной жизнью. Это есть высшее состояние души, или лучше сказать, ее стояние, высшее покое и молчание, высшее всякого раздумья и всякого созерцания, высшее дискурсии и интуиции, недвижимость и неподвижность ума, единое и тожественное видение, и нет в нем подъемов и спусков. Страница 164. Это есть идея видении или видении без образов, выше образов. Это есть чистая молитва. Лучше сказать чистая молитвенность души. И она недоступна для стяжания. Она подаётся в дар свыше как харизма. Душа может принять этот дар, ибо создана по образу Божию. Именно в этой способности познавать святую Троицу, Евагри и усматривает богообразность духа не в его невещественности. Но приемлет в дар. В молитвенном восторге и иступлении, в экстазе, душа вдруг озаряется единым троическим светом. И уже нет здесь учителей и учеников. Все уже боги. Теозис. К этому духовному пределу ведет долгий и крутой путь подвига. В нем два этапа. Действие и созерцание. Действие начинается верой и кончается бесстрастием и любовью. Весь смысл действия в преодолении и погашении страстей. Иначе сказать о воспокоении души, в подчинении ее беспорядочных движений законам естества. Страстность и есть движение или блуждание ума. Бестрастие или апатия есть стояние. Страстность есть рассеяние или рассеянность, подвластность внешним впечатлениям. О безстрастии есть независимость и стойкость. Не та душа имеет безстрастие, которая не пленяется вещами, но та, которая и при воспоминании о них пребывает невозмущённой. Безстрастие есть невозмутимость, неразвлекаемость, и о безстрастном муже нельзя сказать терпит. Терпит тот, кто страждет, кто ещё страстен, страдателен или пассивен. Движения родятся в низших частях души, и оттуда поднимаются помыслы или помышления. Их подсказывают и внушают бесы, всегда окружающие человека. Евагрия много говорит о варении помыслов и о бесовских прирожениях. Всего опаснее без гордости и помысл тщеславия. Всего тяжелее без уныния, без полудины, который томит однообразием и старается развлечь душу врачуется душа через исполнение заповедей и через смирение, через пост, милостыню и молитвам. Ум не узрит места Божия в себе, если не станет выше всех помыслений о вещественном и тварном. Но не станет выше, если не совлечётся страстей, связывающих его с предметами чувственными и располагающих помыслы о них. Страстей совлекается он посредством добродетелей, а помыслов – силой духовного созерцания. Предел и расцвет деятельной жизни есть бесстрастие, и от бесстрастия родится любовь. АГП Любовь есть начало гностического восхождения, начало естественной жизни. Без страсти не есть бесчувствие или нечувствие, или равнодушие, как то казалось подозрительному Иеронимиму. Без страсти есть независимость души, независимость или свобода от внешних и чувственных впечатлений, но никак не как непоссивность, только вся энергия обращается внутрь. Без страсти раскрывается в любовь и любовь есть прежде всего влечение познать Бога. Страница 165. Любовь и гнозис сращены неразрывно. Сравни уже у Оригена. В гнозисе есть своя последовательность, последовательность созерцаний. Душа освобождается от чувственных впечатлений, ну иной и высший мир открывается для неё, мир в его естественных основаниях и глубинах. И естественное созерцание мира есть прежде всего знание о промысле Божием, о промысле и суди. Иначе сказать, это есть ведение и ведение мира, как он изволен и создан Богом. И от созерцания вещей видимых ум восходит к созерцанию невидимых, чтобы на высотах достигнуть богословия. В этом духовном познании преображается и преобразуется самая душа, и даже тело преобразуется, становится духовным, уже бесстрастным. И весь человек преображается или обновляется, умирает и воскресает, становится новым. И в Агре называют это «малым воскресением», и это есть предварение великого и всеобщего воскресения, которое в избранных и преуспеявших начинается уже теперь. Прямая зависимость Евагрия от Александрийцев вполне очевидна. Его религиозный идеал тот же, что у Оригена и даже у Климента. Идеал гностика, сцицерцативный и отшельнический идеал. Зависимость от Оригена чувствуется в самом языке, в выборе слов и определений. В своих книгах Евагрий описывает весь путь духовной жизни от начала и до конца. И много говорит не только об идеале, но именно об аскетической борьбе. У него впервые найдуем схему восьми основных пороков, которую вслед за ним воспроизводят более поздние авторы. Историческое место Евагрия определяется его влиянием. Он сохранил и оживил для поднесших поколений Александрийские предания III века. Вторым Преподобного Нила, автора многочисленных писем и назидательных посланий, по недоразумению называют Синайским. Во всяком случае, те сказания о исбиении монахов на горе Синайской, откуда прежде всего заимствуются биографические сведения о Ниле, сравни и именно логии Василия под 14 января, принадлежат не автору писем. Автор пишет, жил в окрестностях Анкиры, был основателем и настоятелем общежительного монастыря. В молодости учился в Константинополе у Златоуста, память которого он до глубокойны чтил, сравни неверкие ссылки в письмах. В монастырь вступил не позднее 390 года и прожил до середины V века. Прежде всего поражает обширность и разнообразие его переписки, 1062 письма. Уже на 7-ом Селенском соборе ссылаются на сборник его писем в четырёх частях. Не всё здесь письмом в собственном смысле слова, иные слишком короткие, скорее это отрывки, часто отдельные изречения. Сборник не выдержан ни хронологически, ни систематически порядок. Письма преподобного Нила свидетельствуют о его влиянии и авторитете. Страница 166. Он был отцом духовным, руководителем иноков и мирян. К нему обращаются за советом и указаниями и епископы и даже император. Вряд ли он был священником. Во всяком случае, он прямо и резко говорит, что для монахов вредно священство, вновь возвращающее их в мир и мирскую суету.